Глава 47 Побег. «Какой интересный расклад получается!» Полковник Гучин ринулся сам лично допрашивать официантку Глазкову. Вернулся он, однако, быстро. «Действительно, опознала бывшую жену майора Лопахина и твёрдо стоит на своём. Она, мол, да ведь это всё дело сразу меняет. Всё ставит с ног на голову!» «Вы думаете, это Яна Лопахина, отравительница?» «Сначала убила бывшего мужа, а потом явилась к Архиповым на юбилей, но ведь они даже не знакомы», — сказала Катя. «Факт знакомства тут вещь второстепенная, надо искать связь. А в первом случае нужно еще доказать, что Яна приезжала на дачу к бывшему мужу вечером, накануне его смерти. Она на допросе категорически отрицала, что они виделись. А я склонен думать, что талии вместо инсулина... Закачали в шприц там, на даче. Накануне, тайком. Если только мы докажем, что она к нему приезжала, тогда... Так, я немедленно посылаю людей в посёлок. Пусть снова опросят всех дачников. Может, всё-таки кто-то вспомнит? Полковник Гущин так и горел. Звоню на Никитский в главк. Пусть её разыщут и везут сюда немедленно. И одновременно составят полное на неё досье. Она вроде не из Электрогорска. Это Лопахин местный. Но все равно. Связь. Связь должна быть тут. Но все обернулось совсем не той стороной. А какой? Чего они, собственно, ждали? Гущин едва успел раздать по телефону свои ЦУ. Как вдруг позвонили из дежурной части Электрогорского УВД. Пост в больнице докладывает. Только что приехали Архиповы. Все в полном составе. Старуха, внучки и охранник. адели Архипова хочет пройти в палату Розы Пархоменко». Катя замерла. Полковник Гущин, он сорвал с головы постылый пластырь. Никогда еще Катя не видела, чтобы он вот так побледнел. Мгновенно, разом, весь его апоплексический румянец, столь обычный для толстяков, стерли словно губкой со щек. Старая карга решила последние счеты свести. Точку лично поставить. «Нет, Фёдор Матвеевич, нет, вы ошибаетесь». Вспомните, что сказала Суворова про их отношения. Но Гущин уже не слушал. Катя осталась лишь бегом броситься за ним вслед по коридору, вниз по лестнице, к машине через двор. Взвизгнули шины, улицы, дома, заводские корпуса. Трамвай. Весь город провалился в тартарары. Им не было дела, они очень спешили. А в электрогорской больнице, за ее стеклянным фасадом, Гущин ждал чего угодно там, выстрелов, криков о помощи. Только не той картины, которая предстала перед ним в палате отделения хирургии. Две пожилые женщины рядом. Одна склонилась над другой, прижавшись губами к полной руке. Неподвижная из-за ранения в ключицу. Выпростанная из-под больничного одеяла. Адель Захаровна Архипова. Кто бы мог подумать, что она может вот так? Роза Петровна Пархоменко гладила Адель по седым растрепанным волосам. Губы ее шевелились. Она что-то шептала, чтобы услышала только та, ее Адель. «Моя роза, моя радость, милая моя, подруга моя, сокровище, моя жемчужина». «Я в порядке, я в порядке, не волнуйся. Достань вон там из шкафа сумку, и мы уедем». Гущин с порога созерцал это, вытаращив глаза. Все показания свидетелей, вся болтовня, все версии, факты, улики, вендетта, подозрения — все это кружилось в больничной палате, как вихрь. Но их это больше не касалось. Я хотела сразу прийти, сразу, понимаешь, еще тогда, давно. Но мне не позволяли. Я знаю. Я тоже. Мне тоже. Как я скучала по тебе. Днем, ночью, утром, зимой. «Как я скучала по тебе!» «Забери, увези меня отсюда!» «Куда вы хотите ее забрать?» спросил полковник Гущин. Они, конечно, заметили его давно, но делали вид, что его тут нет. Но потом Адель Захаровна оторвалась от подруги и обернулась. «Сейчас приедет перевозка. Я перевожу Розу в Кремлевскую больницу. Уже обо всем договорилась. Я там буду с ней, стану ухаживать за ней сама». «Но как такое возможно?» «Ада, сумка там, в шкафу. Дай мне шаль накинуть сверху», сказала Роза Петровна Пархоменко. «Как же такое возможно сейчас, после всего?» Гущин повысил голос. «Не кричите на нас, полковник!» Адель Захаровна встала. После сердечного приступа она сама еле оправилась, но старалась показать, что стоит на этой земле еще крепко. Сейчас самое время. Я чуть не умерла, в мою Розу стреляли. Едва не убили. Мы так можем совсем опоздать, не успеть. Нам пора уезжать отсюда. Мы давно собирались, правда, Роза? Но всегда что-то мешало. А теперь мы уже не в том возрасте, чтобы ждать. Мы уезжаем. Но ваши сыновья, убийства, отравления, ваши семьи, ваши близкие — Адель Захаровна погрозила пальцем. «Не надо, это запрещенный прием. Нас с Розой вечно с самого детства, с юности. Вот так шантажировали. Сначала родители, семья, школа. Не выставляйте себя на позор, что люди в городе скажут а Ваши дети? Да их вообще не должно было быть. Мы никогда с Розой не хотели детей. Мы хотели быть вместе, всегда только вдвоем. Жить друг для друга. Но когда всё это началось? Все эти семейные ваши ценности мы... Мы делали для наших детей все, что могли. Кормили, учили, одевали. Старались объяснить, что такое добро и зло. Мы тратили на них свое время. То время, которое мы могли бы уделять друг другу. Но мы и на это шли ради детей. Жертвовали собой. И чем они нам отплатили, наши сыновья? Они перегрызлись между собой из-за этих проклятых денег, как псы, как грязные, вонючие псы. А потом еще начали убивать друг друга, втянув в эту кровавую резню свои семьи, своих чертовых жен. Лишив нас с Розой всего, лишив нас на годы, возможности даже видеться друг с другом, Сколько можно всё это терпеть? Их алчность, их мстительность, их жестокость. Все эти ваши семейные ценности, все эти обязанности перед семьёй и детьми, которые никогда нам не были нужны. Сколько можно притворяться? Мы устали. Мы старые, жизнь уходит. Наше время уходит. Да пошло это всё к чёрту. «Тот у меня в ящике мои лекарства, не забыть бы», — буднично сказала Роза Петровна Пархоменко. «Ада, ты всё собери». В палату вошли дюжи и санитары в форме медицинской лиги с мобильными носилками и врач. «Вы не можете уехать вот так, вдвоём», — сказал полковник Гущин. «А вы что, можете нам это запретить?» Спросила Роза Петровна, заворочившись всем своим грузным телом в постели. «Ну-ка, ребятки, давайте перекладывайте меня». Перевозка приступила к своим обязанностям. Потом носилки покатели по коридору. Адель Захаровна шла рядом с Розой Петровной. Один из санитаров нес багаж. У дверей больницы стоял немецкий реанимобиль. Все вышли вместе к немецкой скорой, даже пост полицейский, оставленный тут на всякий случай и поднявший тревогу. Розу Петровну санитары аккуратно вкатывали внутрь машины. Катя, в отличие от полковника Гущина, она давно поняла, что им, старым подругам, мешать бесполезно. Ей просто хотелось кое-что прояснить. Штрих. «Адель Захаровна, можно вас спросить?» «Знаю, что спросите про Анну. Про оружие. Оружие у нас дома в сейфе хранилось. Этого не отрицаю. Но про то, что она собиралась убить их, убить мою Розу, я не знала. Я бы ей сердце за это вырвало своими руками. «Я вам верю», — сказала Катя. «Но у меня другой вопрос. Скажите, тогда, летом 55-го года, это ведь вы с Розой помогли милиции изобличить отравительницу детей, да?» «Вы рассказали про то, что она рассказывала вам». Адель Захаровна глянула на Катю. «Мы давно забыли об этом. Мы с Розой». Молодой санитар помог ей подняться в машину к подруге. В Москву. Кто куда? Кто на смерть? А мы с Розой. Про сына ведь даже не спросила. Пархоменко тут в реанимации умирает. А она, его мать, даже не спросила. Полковник Гущин повернулся к немецкой скорой спиной. Катя увидела чуть поодаль в машине охранника Павла Киселева и Виолу Архипову. Они и Афелия, стоявшая у капота, наблюдали. Катя подошла к Офелии. Девушка за эти два дня еще больше похудела. Когда она двигалась, было заметно, как она хромает. «Бабушка не в себе», — сказала она. «Офелия, береги сестру, будьте осторожны». Получилась и такая дежурная фраза, полицейская. Катя не хотела вот так. Надо найти для них другие слова, понятные. Они такие молодые. Быть осторожной. А кого теперь опасаться? Двое уехали, одна в тюрьме, один в реанимация. Кто же остался? Маму теперь надолго посадят. Словно подслушав ее мысли, спросила Офелия. Всё зависит от состояния здоровья Михаила Пархоменко. Если выживет, будем надеяться. Такая тоска. Офелия смотрела, как скорая разворачивается. Павлик плакал всю ночь из-за мамы. Из-за того, что она теперь в тюрьме. Катя глянула на верзилу охранника. Он маму любит давно. Гертруда тебе про Павла ничего не говорила? Она, возможно, кое-что узнала. С ней Михаил Пархоменко поделился одной своей догадкой, версией. «Какой еще версией «Ваша бабушка вернется». Катя поняла, что и эти слова утешения не верны. Но ей не хотелось отвечать на вопрос девушки. Сеять в ее душе и в их доме новые сомнения. Вот сейчас, в этот момент. «Такая тоска», — повторила Офелия. «Зачем меня спасли? Я должна была умереть вместе с сестрой. Не нужно так говорить, слышишь? Вы не понимаете». «Нам с Виолой можно будет увидеть маму?» «Можно, но только позже, когда следователь разрешит свидание». Скорая скрылась за поворотом, бросив их, оставив их всех.